Глава 48 Я сидела прямо на полу комнаты, наплевав на то, что сверху на меня капало. В конце концов, этот чудесный дождь вызвал Рейн, так что мне просто полагалось его любить. Этим магом и этим монстром чертовски повезло, что тут были мы с Хеем и Рейном. Я бы даже сказала, что именно с Хеем. Человек в маске, с которым сражался Хей, был так силен, что я могла бы справиться с ним только на пике своей силы. А если добавить сюда еще и Аннет, владеющую небесным огнем, то даже у меня было не так много шансов выбраться невредимой из этой переделки. Захея не волновалась. Он связался со мной по личному амулету, убедился, что я в безопасности и мне не нужна его помощь, и отключился. Впрочем, после снова перезвонил сообщить, что его бой окончился победой. Мог бы не говорить. Те дикие вспышки магии в окрестностях Ривота видели даже лишённые магического зрения люди. Если человек в маске был поразительно силён, то Хей был подавляюще силён. Ничего удивительного в том, что Хей победил, не было. Но, несмотря на это, он не был доволен. Я прекрасно запомнила его слова. Лиса, послушай меня внимательно. Это очень важно. «Скажи всем, что есть высокая вероятность, что главное огненное божество предало монстров. Это очень важно. Меня пока не будет, я должен кое в чем убедиться. Когда я закончу с этим делом, то сразу вернусь домой. Береги себя, Лиса. Хорошо?» Умоляющий нежный тон так не вязался с характером Хея, что у меня защемило на сердце. «Я тогда смогла сказать только одно. Только если ты сам будешь себя беречь». А теперь я сидела, прижимая к себе смирного и счастливого дракончика, определившего свою способность и получившего имя, и осматривала место битвы. Все было разрушено, но монстры и истинные маги были живы. Конечно, кто-то из монстров может не выжить после огненной атаки, но жертв намного меньше, чем могло бы быть. Маги под руководством Грегора действовали над Дива слаженно. Они не только вызвали подкрепление, но и нашли несколько магических повозок, чтобы вывести животных из этого места. Несмотря на то, что стража этого особняка прилично потрепала истинных магов, а некоторые из них, которые даже не считались боевыми, все равно дали отпор и едва не израсходовав всю свою магическую силу до донышка, они все еще работали над спасением животных, не покладая рук — Это вызывало восхищение. Раньше я бы никогда не стала восхищаться теми, кто настолько слабее меня. Раньше я бы никогда не сражалась за незнакомых мне существ. Раньше я никогда бы не сказала ребенку, что люблю его. Но это было раньше. Сейчас все абсолютно иначе. Я ласково погладила Рейна порожком. Он такая умница, что я предпочту даже не ругать его за то, что он увязался за нами с Хэем. Рейна явно хотела что-то спросить, когда к нам подскочил рыжий мага и взволнованно заговорил. «Госпожа Лиссандра!» Как-то резко после этой битвы я стала госпожой, прям неловко, но я подавила смущение и спросила. «Что случилось?» «Как у вас обстоят дела с магией исцеления?» Когда мы с хейм присоединились к отряду, то Грегор назвал нас хорошим боевым подкреплением без каких-либо уточнений. Истинные маги, которые сегодня сражались, более или менее знали способности друг друга, но наши с Хэем были загадкой. Так как большинство магов из этого отряда владели комбинированной магией, то понятно, почему они предположили, что у меня может быть какой-то другой дар. К сожалению, я умела лишь... сражаться. Поэтому я с сожалением покачала головой, но из вежливости спросила, кто-то серьезно пострадал? «Да, звездный тюлень, у нас нет человека, который смог бы его вылечить», — сказал маг, а у него на глазах появились слезы, и у лекаря почти не осталось сил. Я выпустила дракончика из объятий и встала. После снятия печати магия переполняла меня, так будет еще дня два, а потом начнется жутчайший откат. «Но пока этой магии столько, что девать ее попросту некуда». «Я помогу вашему магу с энергией», — решительно сказала я. «У меня еще много». «Но вы же только что разрушили крышу чистой энергией», — сказал Рыжий. «Вам нужно отдохнуть, а лишь потом...» «Я могу разрушить еще десять таких крыш», — подмигнула я магу, после чего поймала его благоговейный взгляд». К сожалению, даже то, что я поделилась с единственным лекарем в команде магии мало помогло звездному тюленю. Этот монстр был таким юным, что у него до сих пор был белый мех, который характерен только для со всех маленьких тюленей. К сожалению, сейчас этот мех был покрыт подпаленными, а целительница, на коленях у которой лежал этот тюлень, едва не плакала. «Не получается», — сказала она, — «все равно не получается». «Ниара, не трать силы!» Неожиданно сказал рыжий маг. И пусть он сказал такую жестокую фразу, но невооруженным взглядом можно было понять, как ему больно и горько это произносить. Но его спасет разве что божество. Потрать свою силу на других. Неожиданно в моей голове всплыли слова Велии. «Божество?» — спросила я. «Водное божество же способно его спасти. Сколько он еще сможет продержаться?» Где-то... сутки». Растерянно сказала целительница, после чего ее лицо озарилось надеждой. «Вы знаете, водное божество, если оно возьмется за лечение, то все получится. Оно далеко?» «Суток мне хватит», сказала я. «Только как мне его нести?» «Магия не подходит. Я буду использовать заклинание ускорения, скольжения легкого тела и даже гравитации, чтобы добраться до своего дома в лесу монстров». «После этого мне придется активировать портал, чтобы телепортироваться к богине воды и попросить помощь». Буквально через десять минут маги все организовали. Тюлень был уложен на магическую повозку, которую надо было лишь накачать энергией под завязку, чтобы она следовала за мной и без проблем облетала любые препятствия. «Мой человек Лиса?» «Удивленно?» — спросил дракончик, когда я посадила его на свободное место на повозке. «Зачем ты меня усадила? Я ведь не болен». Я могу лететь рядом с тобой. «Будет лучше, если ты зарядишь повозку энергией», — сказала я. Эта магическая повозка стала настоящим спасением. Так как я должна была действовать быстро, то у меня не было времени, чтобы ждать дракончика. Имелась слишком большая вероятность, что Рейн за мной попросту не успеет, но и оставить его тут я не могла. «Что же, давай поторопимся, Рейн», — сказала я, активируя всевозможные заклинания. Мы успели вовремя. Под пещерой богини воды мы собрались всей честной компанией. Тут была даже Элис, которая моментально почувствовала наше с дракончиком приближение к порталу возле дома и умудрилась вскочить в него вместе с нами без раздумий или сомнений. Потом были крики, суматоха, которую прекратила богиня воды одним своим видом. Она была прекрасна. Прекрасна и холодна. Ее черты были столь совершенными, что смотреть на нее было почти больно. Ни я, ни Элис, ни даже роскошная Велия в подметке ей не годились. Но вместе с тем она мне кого-то очень сильно напоминала, до такой степени, что я продолжала всматриваться, не способная отвести взгляда. И неожиданно поняла: богиня воды производила то же впечатление, что и король монстров. Они оба были холодными, прекрасными, и неприступными, сильными, равнодушными, и любили тех, кому покровительствуют. Богиня воды, не теряя своего величественного вида, подошла к повозке, молча взяла на руки пострадавшего тюленя и вошла в свою пещеру. Следом за ней зашла Эвелия, попросив нас не беспокоить их, пока кто-нибудь не выйдет. Пока мы ждали, я кратко пересказала события сегодняшнего дня, разумеется, порядком сократив наиболее неприятные подробности — В конце концов, тут сидели дети, которые слушали меня с открытыми ртами и сияющими глазами. Они явно хотели о многом расспросить, но разве дракончик Рейн, который получил имя и определил способность, мог сидеть молча? «Я — Рейн», — гордо сказал ребенок. «Я — великий дракон Рейн, у которого есть великая способность призывать магический дождь, подавляющий силу врагов». Он сидел с таким гордым видом, что ему только короны не хватало. Но это был его момент триумфа. Я слишком хорошо помнила, как Рейн переживал, что у него нет никакой способности, как иногда за окном лился дождь, в Торе и его тихим слезам. И несмотря на то, что он поступил плохо, тайком последовал за мной и Хэем, я не посмела его ругать. Не сегодня. Не тогда, когда он спас не только людей и монстров. Не тогда, когда он получил долгожданное имя. «Сейчас я могла его только хвалить, не единожды говоря всем. Рейн спас нас всех». А потом вышла Велия и сообщила нам отличнейшие новости. «Этот тюлень-красавчик нынче в полнейшем порядке», сказала нам Велия, довольно улыбаясь. «Он не только выживет, но и поправится без каких-либо последствий. Если вы не против, то он временно останется здесь, пока не восстановит здоровье». а потом решит, куда идти. Это радует. Я не смогла не улыбнуться. Да, конечно, мы не против. Все выдохнули с облегчением, когда услышали наш разговор. «Лиссандра, а где хей Спросил Рецу. хей Хэй сражался с человеком, способности которому дало огненное божество. Сказала я, в первую очередь, даже не Рецу, а Вилли. Он сказал, что есть высокая вероятность того, что огненное божество — предало монстров. Велия нахмурилась, ее кулаки сжались, а сама она выглядела так, словно ей очень-очень больно. Она смогла взять себя в руки и сказать, «Насчет этого не бойся. Я предупрежу об этом всех, кого нужно. Даже магов. Это в моих силах». «Спасибо», — ответила я. Я не уверена, что смогла бы предупредить многих, потому что мой круг знакомств и связей был слишком узок. А потом у поняла, что новость важная, и нужно, чтобы об этом узнало как можно больше магов, так что Велия меня очень выручила. «Лиса, с тобой хочет поговорить богиня воды», неожиданно сказала Велия, а потом взяла меня за рукав и отвела чуть в сторону, чтобы другие не слышали наш разговор. «Со мной удивилась я. Зачем?» но, ну, во-первых, поблагодарить. Всеводные монстры находятся под опекой моего божества. А во-вторых, ты знаешь, что у всех божеств, которые имеют сродство к воде, есть дар предвидения Нет, не знаю, — честно ответила я, потом сказала. — Веле мое будущее нельзя предсказать. — Потому что твоя сила вывела тебя за человеческие пределы? А количество магии больше не позволяет судьбе управлять твоей жизнью?» Неожиданно сказала Велия, заставив меня вздрогнуть. «Конечно. Обычные, одаренные ничего не увидят. Но мы сейчас говорим о божестве. Божество тоже давно вне судьбы, которую готовит мир для каждого человека. Понимаешь? И богиня воды как божество, пусть и смутно, но может видеть что-то в твоей судьбе. Она просила тебя зайти в ее пещеру. «Хорошо», — согласилась я и пошла в указанном велии направлении. Вышла я оттуда спустя час в глубокой задумчивости. «Мой главный человек?» «Что такое?» — спросила я, все еще не способная сосредоточиться после предсказания богини уделить внимание дракончику и другим детишкам. «Мне впервые в жизни предсказали судьбу». и кто бы сомневался, что предсказание будет совсем нерадужным. Но правда была в том, что меня не столько беспокоили ее слова о тяжелых испытаниях, невзгодах, сколько о столкновении с моим прошлым. От мысли о том, что мне придется снова как-то прикоснуться к моей прошлой жизни, мне хотелось отчаянно рыдать, или хотя бы попросить кого-нибудь меня крепко-крепко обнять, чтобы застыть в этих объятиях и остаться там, если не навсегда, то на долгое-долгое время. Жаль, что Хей не было рядом». Именно сейчас его утешение для меня было чертовски необходимо. Но мне нужно было подумать не только о предсказании, но и о благодарности богине в виде новой силы. Она дала мне божественный дар за спасение Тюлени и пообещала, что когда-нибудь я ей буду за него очень благодарна. А еще больше меня волновала сама дарованная богиней сила. Телепортация. Серьезно. Нет, если бы это была, например, быстрая телепортация по щелчку пальцев или же, например, на дальние расстояния, то благодарила бы я богиню неизвежливости от души. Но в том виде, в котором мне преподнесли дар, я просто не находила ему применения. Богиня воды подарила мне силу телепортации на расстояния, которые я могла увидеть своим обычным зрением. Например, я могла перенести Арча с одного конца поляны на другой – или на крышу дома. Для такой телепортации мне бы пришлось потратить не меньше трех-четырех минут. Зачем мне такая сила, если я могла перенести Арчи в руках за несколько секунд? Конечно, была еще одна странность. Подскажите, а на какое максимальное расстояние работает этот дар? Это был единственный вопрос, который я задала, когда сидела в пещере за озером. И если без последствий, то только на то расстояние, которое доступно, твоим глазам», — сказала богиня, прожигая меня своими ледяными глазами. «А если с последствиями, то куда угодно, но всего один раз». «А какие последствия?» — уточнила я. Богиня, которая до этого сидела неподвижно, как статуя, подалась вперед и коснулась моего лица, провела пальцами и остановила движение около уголков моих глаз. «Твое зрение, если ты телепортируешь». «Кого-то вне зоны твоей видимости, ты потеряешь зрение». Поэтому я недоумевала, зачем мне этот дар, но молча приняла его, не желая обижать богиню воды, которая разрешила приютить на своей территории монстров. Возможно, мне еще не раз придется к ней обратиться. Знание о том, что эти милые непоседливые детишки в безопасности, дорогого стоило. «Пошли домой, мой человек, Лиса», — неожиданно сказал Рынн. «Пошли домой, Лиса. Хэй скоро вернется. Я обязательно должен ему рассказать, что я теперь не просто дракон. Я Рейн!» «Пошли!» — улыбнулась я, а потом крикнула. «Ребят, мы возвращаемся домой. Давайте собираться!» Мы собрались очень быстро. Я бы даже сказала, что слишком. Но в этот раз дорога обещала быть более легкой, потому что у нас был транспорт, пригодный для перемещения по лесу. Повозка, на которой сюда прибыл звездный тюлень, летела над землей примерно на уровне моей талии и была достаточно большой, чтобы уместить всех детишек. Кроме того, ей не нужно было управлять, она сама огибала препятствия и даже могла изменять форму, чтобы ни во что не врезаться. И что еще очень важно, дети были от нее в полнейшем восторге. Мы с Элис и Рецу еще даже не собрали их вещи, как они уже уселись в повозку». «Главное, чтобы без нас теперь не уехали, а то подзарядить магический предмет они смогут без проблем». «Лиса», — позвала меня Велия. «Прости, что предсказание...» «Ничего», — мягко ответила я. «Если бы оно было о безоблачном счастье, то я бы испугалась еще больше». «Ох, чуть не забыла! Спасибо тебе огромное, что в этот раз привела с собой контрактора». Я очень давно хотела познакомиться с человеком, заключившим контракт с Богом войны. Я растерянно посмотрела на Вилью. Какого контрактора я привела? Лиса. А кто заключил контракт с Богом войны? Переспросила я, понимая, что не поверю, пока мне не скажут об этом слух. Как кто? Элис. Очень милая девушка с высокой предрасположенностью к божественной силе. Можно сказать, что она настоящий самородок. Эх, умеет бог войны выискивать себе последователей!» Вздохнула Велия, глядя на Эли с тоскливыми глазами. «Если бы мы с богиней увидели ее первой, то точно бы не упустили».